Господин Альбин, в саду перед домом легкий ветер развивал фантастический флаг жезлом, обвитым змеей. Небо снова закрыла сплошная пелена туч. Солнце село и сразу потянуло неуютным холодком. Общая галерея для лежания казалась переполненной. Оттуда доносились болтовня и хихиканье. Господин Альбин, умоляю вас, спрячьте нож, уберите его! «Иначе случится беда!» — жалобно молил высокий, дрожащий женский голос. «Милейший господин Альбин, ради бога, пощадите наши нервы, спрячьте в ножны это страшное орудие убийства!» — помешался второй голос. На что белокурый молодой человек, сидевший боком на шезлонге и куривший папиросу, дерзко ответил. «И не подумаю, надеюсь, дамы все же разрешат мне поиграть моим ножом». — Да, конечно, это особенно острый нож. Я купил его в Калькутте, у слепого колдуна. Он проглатывал этот нож, а его подручный Сейчас же выкапывал его за пятьдесят шагов из земли. Хотите взглянуть? Он гораздо острее бритвы. Достаточно прикоснуться к лезвию, и оно само собой входит в тело, как в масло. Стойте, я подойду к вам поближе. И господин Альбин поднялся, раздался виск. «Впрочем, лучше я покажу свой револьвер», — продолжал господин Альбин. «Это будет интереснее. Хитрая штука. И такая дальнобойность. Сейчас я принесу его из своей комнаты». «Господин Альбин, господин Альбин, не приносите!» — завопили несколько голосов. Но господин Альбин уже вышел из галереи и устремился в свою комнату. Он был еще совсем мальчишкой с размашистыми движениями, розовым детским лицом и крошечными бочками около ушей. «Господин Альбин!» — крикнула ему вслед какая-то дама. «Лучше принесите свое пальто и наденьте его. Прошу вас. Ведь вы полтора месяца пролежали с воспалением легких, а теперь сидите в одном костюме. Не покрылись даже одеялом, да еще курите сигареты. Честное слово!» «Вы искушаете судьбу, господин Альбин!» Но он только рассмеялся, уходя, и через несколько минут вернулся с револьвером. Тогда поднялся еще более глупый виск, и было слышно, как некоторые больные повскакали со своих шезлонгов, накинули на головы одеяло или легли ничком. «Видите, какой он маленький и блестящий!» — сказал господин Альбин. «Но если я нажму вот на это...» «Он куснет!» Снова раздались вопли. «И, конечно, в нем полный заряд!» Продолжал господин Альбин. «В этом барабане шесть пуль, после каждого выстрела он сам повертывается. Впрочем, я держу его не для забавы!» Продолжал молодой человек. И, заметив, что впечатление уже ослабевает, сунул револьвер в нагрудный карман. Опять сел на свой шезлонг, закинув ногу на ногу, и закурил новую сигарету. «Отнюдь не для забавы!» — повторил он и решительно сжал губы. «А для чего же? А для чего же?» — вопросили задрожавшие от догадки голоса. «Какой ужас!» — вдруг крикнул кто-то, и господин Альбин кивнул. «Вижу, что вы начинаете понимать!» — сказал он. «Да, именно для этого я его и держу!» — продолжал он небрежно, сделав глубокую затяжку, несмотря на только что перенесённое воспаление лёгких, и выпуская огромные клубы дыма. Я приготовил его для того дня, когда мне наконец надоест вся эта канитель, и я буду иметь честь почтительнейшее удалиться из этого мира. Все делается довольно просто. Я некоторое время изучал данный вопрос, и теперь мне ясно, Как это наилучшим образом обстряпать? При слове «обстряпать» снова раздается крик, область сердца исключена и неудобно целиться. И я предпочитаю немедленно лишиться сознания, а потому всажу такое вот изящное и народное тельце в этот интересный орган. И господин Альбин поднес указательный палец к своей коротко остриженной белокурой голове. Надо приставить вот сюда. Господин Альбин снова извлек из кармана никелированный револьвер и постучал дулом по виску. Вот сюда, над височной артерией. Даже без зеркала можно найти. Проще простого. Снова раздались умоляющие протестующие голоса. Послышались даже чьи-то судорожные рыдания. «Господин Альбин, господин Альбин, уберите револьвер, не держите его у виска, смотреть страшно!» «Господин Альбин, вы же молоды, вы поправитесь! Вы вернетесь в жизнь, все будут любить вас! Даю вам слово!» «Только наденьте пальто, лягте, укройтесь, лечитесь!» «Не прогоняйте массажиста, когда он приходит растирать вас спиртом!» «Бросьте вы ваши сигареты, господин Альбин! Слышите? Мы молим вас!» Сохраните вашу жизнь, вашу молодую, драгоценную жизнь. Но господин Альбин был неумолим. — Нет, нет, — сказал он, — не уговаривайте меня. — Хорошо, благодарю вас. Я еще никогда ни в чем не отказывал даме, но вы увидите. Бесполезно совать судьбе палки в колеса, ведь я здесь уже третий год. С меня хватит, я выхожу из игры. «Ради можно за это упрекнуть?» «Неизлечим, сударыня! Видите? Вот я сижу перед вами, и я неизлечим!» «Сам Гофрат, даже ради чести и репутации заведения, уже не делает из этого тайна. «Так разрешите мне некоторые вольности! Положение вещей дает мне право на них!» «Помните, как в гимназии, когда уже решено, что ты остаешься на второй год?» и учителя тебя уже не спрашивают и ничего уже не надо делать я теперь снова вернулся к этому счастливому состоянию мне больше ничего не нужно желать на меня махнули рукой и я надо всем смеюсь хотите шоколаду пожалуйста берите нет вы не обидите меня в моей комнате целые груды шоколаду восемь банбаньерок пять плиток гала и пять фунтов линтовского шоколада. Всем этим меня снабдили наши санаторские дамы, когда я болел воспалением легких». Неожиданно донесся чей-то бас и приказал всем успокоиться. Господин Альбин коротко рассмеялся. Это был порхающий отрывистый смех. Потом на галерее стало тихо, так тихо, словно развеялся какой-то сон или наваждение и в этой тишине как бы еще звучало эхо только что произнесенных слов. Ганс Касторб слушался в него, пока оно окончательно не замерло, и хотя ему казалось, что господин Альбин все-таки дуралей, он не мог подавить в себе некоторой зависти. Именно это сравнение с гимназической жизнью оказало свое действие, ибо он сам остался в шестом классе на второй год и до сих пор помнил, то несколько постыдное, но приятное ощущение беспризорности, которое испытал, когда в последние четверти как будто сошел с беговой дорожки и мог над всем этим смеяться. Но все же его размышления были путаны и туманны, и нам трудно определить их более точно. Сводились они к тому, что если честь имеет немалые преимущества, то их имеет и позор, И тогда они, пожалуй, даже не объятнее, А когда он, для пробы, перенесся в положение господина Альбина и постарался представить себе, что будет, если совсем освободиться от бремени чести и вкушать лишь бездонные преимущества позоры, то на миг с испугом ощутил неистовое блаженство, которое заставило его сердце биться еще торопливее.